Глава девятая. Остров у Путивля. Утро 2 августа 1412 года от Рождества Христова выдалось зябким и туманным. Опасаясь вражеского коварства, рати поднялись еще до рассвета, плотно поели, предчувствуя долгий и тяжелый день. Стали одеваться в чистое споднее, поверх которого бояри застегнули плотные поддоспешники, сверху надели железо. Люд попроще ограничился стеганными куртками, прошитыми проволокой и набитыми жестким конским волосом, толстыми шапками, на которые у многих были нашиты железные пластины. С высоты крепостных стен древнего русского города Было хорошо видно в разрывах тумана, как первыми на отведенное место потянулись новгородские ополченцы, ряд за рядом смыкаясь плечами, примериваясь к весу длинных копий и ставя покамест щиты на землю. Следом, сверкая начищенными доспехами, от лагеря выехала подалами стягами галецкая дружина и плотно встала, стремя в стремя, почти под самым путивлем, вытянувшись в 25 рядов. Почти сразу навстречу им выехали кованные полки из Москвы и замерли в трехстах сожжениях напротив, такие же сверкающие, такие же спокойные, под такими же знаменами. Поскольку в летописях московские флаги называют черными, иногда возникает путаница. Их полагают черными. На самом деле черные Червленый цвет — это красный. Свободное пространство между ополченцами и дружиной Юрия Дмитриевича стали заполнять ватажники атамана Зазерского. В отличие от ополченцев, почти все они были в доспехах, оружие держали привычно и уверенно, но воевать тоже собирались пешими. «Да убережет тебя Господь!» — перекрестилась княгиня Елена — Увидев, как там, далеко внизу, за спинами ополченцев, почти у самого берега, ее муж разжигает жаровню. Пушкари, набравшиеся в походе опыта, готовили вощеные картузы с порохом, деревянные снаряды. Пушек ныне лежало на подставках аж 15. Кривобок все лето присылал со снарядами то один, то два новых, высверленных ствола, и вот накопилось. Литовцы и шляхта, задержавшиеся умолебно, наконец-то поднялись с колен, побежали к лошадям, взлетели в седло и тоже поскакали к месту будущей битвы, перекрывая остров от московских полков и до самой стремительной Любки. Возле опустевшего походного храма с высоким деревянным крестом Остался только Витовт с небольшой свитой. В стороне от христианских палаток седлали лошадей татары из черного Тумина Джелал-Аддина. Делали они это не торопясь. Видно, литовский князь оставил их в запасе. Точно так же, в ожидании приказа, держали из под усцы полторы тысячи крестоносцев, запасной полк князя Зазерского. «Холодно-то как!» — пробормотала инокиня Агафья, что стояла на крепостной стене рядом с княгиней. Ровно ледяное одеяло смертные земли накрыло. И тихо. Над полем, на котором собралось почти тридцать тысяч человек, и вправду не слышалось ни единого слова. Люди просто стояли и смотрели через поле на лица тех, кого очень скоро станут убивать. — Чего ждут? — поежилась Елена. — Так умереть никогда не поздно, — перекрестилась Инокиня. — Куда торопиться? Внизу под ними поставил ногу в стремя великий князь Витовт. Поднялся в седло, привстал, вглядываясь вперед. — Не понимаю, на что он надеется. Там одни смерды в строю. Шляхта пройдет по ним, а по траве. Никто и охнуть перед смертью не успеет. — Татары! — указал в сторону дальнего брода Гетман Хаткевич. — Нечто на них атаман разбойничий опереться замыслил. Татары! — предупредил князя Федька. — Уже у брода. «Значит, пора!» Крепко взявшись за гладко отполированное ИВВ-шест, Егор выхватил из жаровни раскаленный до красна железный штырь, шагнул к крайнему стволу, опустил в запальное отверстие, и пушка тут же оглушительно жахнула, выплюнув из своего жерла облако белого дыма. В этом дыму никто не мог увидеть, как наружу вырвался деревянный поддон — резко затормозился из-за прибитого к днищу кожного пыжа, растопырившегося в потоке встречного воздуха, и из темных гнезд выскользнули наружу 34 каленых стрелы с железным оперением, каждая в мизине с толщиной и в половину локтя в длину. Разумеется, стрелом этим было далеко до подкалиберных ломиков, которыми в XXI веке Артиллеристы пробивают многосантиметровую танковую броню. Но ведь и стреляли ими не по танкам, а по латникам в керасах, что прогибаются просто от сильного нажатия пальцем. Расходясь пучком, стрелы со сверхзвуковой скоростью мелькнули над головами ополченцев и легко прошили насквозь ряды польской шляхты почти не замедлив полета даже после того, как оставили ровные дырочки в панцирях пяти-шести человек и пронзили по пять-шесть лошадиных туш. Всадники и не поняли, что случилось. Просто сразу целая колонна воинов захрипела, застонала и стала падать на землю вместе с лошадьми. «Банить!» Князь Зазерский быстро пошел вдоль казенников — по очереди опуская раскаленный стержень в запальнике пушек. Батарея загрохотала длинной редкой очередью. Бах! Бах! Бах! Бах! Заряжай! Лето было долгим, и ватажники научились не бояться ни зелья, ни пушек, ни снарядов, действовали быстро и слаженно. Не прошло и нескольких минут, как они шарахнулись в стороны, весело крича. — Молись! — Егор кивнул, выхватил стержень, снова пошел вдоль стволов, ритмично отзывающийся залпами. «Ба — Ба-ба-ба-бах! — Что происходит? От зрелища падающих сотнями шляхтичей князь Витовт на миг растерялся. «Пушки — Пушки! — неуверенно ответил Гетман — указывая на обширное белое облако, растущее там, откуда доносился грохот. «Вперед!» — рявкнул великий князь. «Вперед, пока всех не перебили на месте!» Боярин Федор Хаткевич кинулся гарнистом. Те подняли трубы и заиграли приказ к общему наступлению. Литовские и московские полки качнулись, медленно двинулись вперед. Поляки не послушались. Невидимая, непостижимая смерть выкосила две трети их состава, оставив вместо плотного строя лишь отдельные островки уцелевших отрядов. «Как он смог?» — отдав приказ, позволил себе удивиться полководец. «Пушки! Разве они могут стрелять так далеко? Чем?» «Между тем...» На западной стороне острова татары уже миновали брод, и Егор, отбежав от стволов из белых клубов на свет, крикнул татарскому тысячнику. — Ты видишь это? Видишь? Гафур-мерзах хищно оскалился, выдернул саблю, поднялся на стременах, оглянувшись на своих воинов. — За мной! Бей неверных! Не дождавшись условного сигнала от татар, Егор засвистел сам. Его посвист тут же подхватили легкие сотни. Ополченцы, предупрежденные еще с вечера, стали смыкаться. Воины, подняв копья, втискивались между рядами, освобождая широкие проходы, и через них вперед хлынула стремительная конная лава. С высоты городского холма ненадолго показалось, что латная кованная рать сейчас врежется в татарский полк. Но нет, степники предпочли податься правее, не удариться об идущих плотным строем полк и наскочить на уже рассыпавшуюся поодиночке шляхту. Ведь отдельных бойцов можно окружать, колоть спину, ловить арканами, сбивать с ног, вязать. Литовцы же Видя впереди рыхлую, плохо вооруженную пехоту, тоже предпочли противника послабее. И только московский полк князя Василия отчего-то начал замедлять шаг, пропуская соседей вперед. — Ура! Бей их! Бей! — мчали через поле татары. Шляхтичи, которые и без того в растерянности кружились в лужах крови, Среди окровавленных тел при виде этой бешеной толпы дрогнули и стали отворачивать назад. Сбор, играй им сбор! Указал на беглецов князь Витовд. Проклятье! Хан, друг мой, останови этих разбойников. Площадно вырвавшись, Джелал Дин послал коня в галоп на ходу, обнажая клинок домчался до верного черного Тумина. «По коням! За мной!» На поле боя заиграли трубы. Галицкая конница дружно опустила копья и тоже двинулась в атаку. Только почему-то не на врага перед собой, а через поле, наискосок, на литовцев. Причем приотставший московский полк стал смещаться к центру. Шляхтичи, обнаружив, что из тыла на них несутся сотни вороненных доспехах, шарахнулись в сторону, назов трубы, и оказались возле стяга литовского князя, постепенно успокаиваясь после пережитого кошмара. Князь Витовт знал, им нужно дать передышку. Еще полчаса, час, и они успокоятся, придут в себя, снова будут готовы к бою. Шляхтичей уцелело примерно две Весомая сила, которая вполне может решить исход битвы. Черный Тумен сходу врезался в татарскую лаву, попросту сметя, стоптав несколько первых рядов, нанизав степняков на пики, переломав им кости щитами и потерял скорость. Татарские латники обнажили сабли, стали торопливо и нагло рубить своих бездоспешных собратьев, чувствуя себя почти бессмертными в прочных доспехах. Но бессмертными они не были. Кого-то все ранили в ногу, кого-то доставали клинком по открытому запястью, кого-то разили издалека пикой в открытое лицо. Пусть на каждого убитого нокера Джалал-аддина приходилось пять расраженных бабских татар, но татар было больше почти в десять раз. И к тому же они, пользуясь числом, охватили Тумен с двух сторон и зашли врагу за спину. Перед ватажниками галецкая дружина неожиданно врезалась сбоку в литовскую конницу, сбивая с ритма, опрокидывая крайних всадников, доставая рогатинами дальних. Литвины попытались повернуться лицом к опасности, но было уже слишком поздно. Воины просто потеряли скорость. И вот тут им спины, ломая копья, о щиты и броню, нанизывая на рогатины своих исконных врагов, сминая тяжелыми лошадьми задних, хуже всего снаряженных боярских детей, и врезалась с оглушительным боевым кличем «тяжелая московская конница». Многотысячный литовский полк окончательно потерял строй и не врезался в ряды пехоты, а медленно навалился на копья ополченцев и ватажников, отбиваясь на три стороны от неожиданных врагов. Дальнее крыло ополченцев спешно подтянулось, и литовцы тоже оказались зажатыми в кольцо. — Уйдет, — беспокоился Егор, — уйдет, зараза, потом еще сто лет кровь из нас пить будет. Черный Тумин медленно таял в окружении серой татарской массы. Литовский полк с честью погибал под ударами мечей и копий, но великий князь литовский и русский еще на что-то надеялся в окружении двадцати с лишним сотен поляков. Проклятье! Федька! Коня!» Вожников надел шлем, застегнув ремень, подхватил щит и копье. Наученный горьким опытом, теперь атаман держал возле батареи изрядный запас оружия. Через минуту он осадил скакуна возле крестоносцев, звонко ударил себя кулаком в грудь, вытянул руку. «Посмотрите туда, барон!» Я не прошу от вас жертвы, я призываю к вашей доблести, храбрые рыцари. Неужели вы упустите такой шанс? На огромном острове близ пути бля, с северо-западной стороны окруженные литовцы рубились с русскими ратями и новгородской пехотой. На юго-восточной джелал один насмер сцепился с Гафурмерзой а примерно посередине все еще оставался возле своего стяга литовский князь в окружении отряда шляхтичей. Барон Михаэль фон Штернберг не колебался ни мгновения. Уж слишком свежа была горечь поражения при Грюнвальде, слишком обиден пережитый два года назад позор. «По коням!» — кратко приказал он. Крестоносцы сразу пошли на рысях привычно смыкаясь в плотный кулак, и для русского князя не нашлось места ни во главе отряда, ни на его краю. Пришлось мчаться в хвосте. Вместе с тефтонами проскакал он мимо своих воинов, в горячке схватки, не замечающих ничего вокруг, перешел на голуб. Безо всякой команды, просто привыкнув делать это в нужный момент, крестоносцы опустили копья литовцы тоже повернув и сомкнувшись опустили копья навстречу а воинские кличи слились с криками боли в единое целое заржали умирающие кони затрещали ломаясь древки копий живая масса качнулась в сторону сейма остановилась засверкали мечи некоторое время егор чувствуя себя бесполезным дураком, просто смотрел на спины рыцарей. Но внезапно они раздвинулись, вперед прорвался шляхтич огромного роста секирой в руках, с животным воем обрушил ее на керасу левого крестоносца, глубоко прорубив тонкое железо. На! Егор метнул вперед рогатину, тоже пробив кольчугу. И гигант повалился на землю, Вместо него выскочил шляхтич, вполне обычный, но пеший. Рубанул голову княжеского скакуна, оглянулся, подрубая ногу рыцарю чуть ниже седла, снова крутанулся. Егор к этому времени успел соскочить с падающего коня, обнажил меч. «Пся крев!» Шляхтич вскинул саблю вверх, тут же попытался подрубить князю ногу понизу, не достал, кольнул в лицо, попытался подсечь руку, снова уколол. Вожников оставался цел только потому, что быстро пятился, а ту то руку, то ногу, закрывался щитом. Толчок вниз щита, вверх ушел вперед, в открывшуюся щель быстро скользнул клинок, кольнув Егора в пластины колонтаря чуть ниже горла. И тогда князь угад ударил щитом, что есть силы вниз. Лях вскрикнул, а попала ему выше колена. Припал влево, и Вожников хлестко резанул его поперек открытого горла. Кинулся снова вперед в гущу битвы. Навстречу вылетела секира, нацеленная в голову. Князь успел вздернуть щит вверх. Секира засела глубоко в древесине. Тут же рубанул пальцы, что держали древко, попятился, освободился от топора, опять двинулся вперед, протиснулся мимо всадника. Тот вдруг завалился ему прямо на голову. Вожников освободился от тела, тут же получил удар по голове, еще один, попятился, поправил шлем, сделал всего шаг и еле успел скинуть щит, На этот раз глубоко в древесину вонзилась татарская пика. Уже откровенно матерясь, Егор бросил щит, достал кинжал. Лошадь, что так долго топталась перед ним, заслоняя обзор и мешая пройти, вдруг упала на спину, затрясла ногами. Отскочив, теперь уже спасаясь от удара копыт, князь Зазерский посмотрел, что происходит впереди, и опустил оружие. Битва кончилась. Вокруг Великокняжеского стяга среди окровавленных тел ходили крестоносцы и методично добивали раненых. Сражение затихло не только у стяга, но и на всем остальном острове. Татары уже вовсю грабили обоз, остатки литовского полка смогли как-то пробиться к Любке и на ее берегу, отградившись щитами, запросили себе право сдаться князю Юрию Дмитриевичу. Ополченцы бродили по полю в поисках друзей и родичей, ватажники разжевались трофеями. Галицкий князь, пообещав литовцам достойную жизнь на то время, пока за них не заплатят выкуп, направился к московскому полку, стоящему посреди поля брани с поднятыми стягами. Ему навстречу выехал Василий Московский. снявши ломы, князья обнялись. «Брат! Брат мой! Спасибо тебе! К чему кровь свою проливать за дело литовское? У нас интерес свой, от Литвы отличный. Ты, брат мой, так ловко Витов-то заловил, что грех было мешать столь удачное дело до конца довести». Прости, Василий, что не упредил тебя о том. Больно быстро сие сложилось, — повинился Юрий Дмитриевич. На все Божья воля перекрестился великий князь Московский. Всевышний отвернулся от меня, детей не дал, жену любимую забрал, ноги не носят, в княжестве разор. Сил управляться с бедами не осталось. Видно, Не ту судьбу я себе выбрал. За Софьей пойду. К покою и молитвам. — О чем ты сказываешь, брат? — Ты завсегда ловчей был. Ты все выправишь. Василий, сын князя Дмитрия Донского, снова обнул своего брата Юрия и повернулся к дружине. — Слушайте меня, бояре! На ваших глазах, по доброй воле, а не по обману или понуждению, по искреннему желанию и здравому разумению, передаю стол московский в руки брата своего единоутробного. Отныне он, князь московский. — Люба князю Юрию Дмитриевичу! Люба! — Люба! — подхватили вслед за князем его дружинники. Князь Василий вздохнул и опустил голову. Он сделал свой выбор — для себя, в пустоту, но княжеству своему во благо. Оценил происходящее и князь Зазерский, наблюдая за братанием от стяга князя Витовта. Теперь так получалось, вся Русь, кроме новгородской земли и Рязанского княжества — становилось единым целым, причем в руках князя родовитого, знаменитого, решительного и находчивого, да еще и талантливого воеводы. Беда! Этот старшинства не отдаст. Приближаться к братьям Егор не стал. Испытывал сильные подозрения, что князь Василий личному знакомству не обрадуется. Разговор отложил, До вечернего пира. Разумеется, угощение накрыли в путивле, не на костях же кровавых праздновать. В храме Вознесения отстояли благодарственный молебен, после чего князья, воеводы и сотники собрались в трапезной на подворье Молчанского монастыря. Выпили за мужество павших, за доблесть живых, за победу и одоление латининской погони. Татары, правда, к вину не прикасались, обходились кумысом. И потому Егор тоже старался не пить, пропуская лишь по глотку после каждого тоста. Не хотел захмелеть перед серьезным разговором. Выждал пару часов, чтобы поддавшие новгородцы и московские бояри расслабились, перестали обращать внимание на своих князей, после чего негромко посетовал. Нехорошо, получается, други, что мои ратники, половину Литвы пройдя, полные карманы серебра набили и животы в шелка замотали. Гостинцев для домашних своих накопили, уделами обзавелись. А ваши воины, окромя пыли степной, ничего не увидели. Хотя крови пролили и тягот принесли, никак не меньше». По справедливости надобно и им уделов нарезать, и добычи на их долю обеспечить. — Все хитришь, — удалец Зазерский, — усмехнулся Юрий Дмитриевич. — Снова мудрее прочих себя мнишь. Тебе опять сказать, что ты замыслил. — Неужели откажешь воинам своим в прибытке? — красноречиво кивнул в сторону пирующих бояр-вожников. — Вдруг услышат. «Я никого не обманываю. Мне бояться нечего», — приподнял свой кубок князь Галицкий, Звенигородский, а теперь и Московский. «А желаешь ты, атаман лихой, моих воинов уделами своими повязать так, чтобы они, супротив тебя, меча не подняли, ибо обязаны тебе будут землей и кормлениями?» либо детей и братьев в рядах рати твоей увидят». «Это плохо?» — приподнял брови Егор. «Я не хочу с тобой вражды и хочу сделать ее невозможной. Ты не сможешь пойти на меня, но ведь и я не смогу пойти на тебя». «Плохо то, что ты постоянно пытаешься меня перехитрить», — ответил Юрий Дмитриевич. «Не поступай так больше» и мы станем союзниками навечно. Помни о том, молодой князь, что, пытаясь кривить помыслами, ты пробуждаешь недоверие, а недоверие — плохая основа для прочного союза. «Я не хитрю, княже. Я желаю сохранить наш договор вечным. Я не посягаю на те уделы, которые ты счел своими. Ты признаешь за мной право на те земли, которые мне удастся освободить. «Хороший договор», — кивнул Юрий Дмитриевич. «С юга со мной будет граничить дружественная Орда, с запада — дружественная Литва». «Русь», — поправил его Егор, — «теперь на этих землях уже никогда не забудут русского языка, русской веры и русских обычаев». «Вот и славно!» Поднял кубок князь Галицкий. «Коли еще и Русь, то оно спокойнее. Мои уделы в самом сердце нового союза окажутся, и до них уж точно ни единый ворог не дойдет ни с заката, ни с юга. Мирная жизнь — лучший путь к процветанию. Да, мне нравится наш договор. И да». «Я не против того, чтобы боярские рода земель моих старых и твоих новых смешались, закрывая нам путь к возможной вражде». «Да», — удивился Егор столь легкому отказу Галицкого князя от первенства. «Да», — еще раз подтвердил свое решение Юрий Дмитриевич. Для понимания характера Юрия Дмитриевича важно знать один факт. 25 апреля 1433 года он разгромил своего племянника Василия II и сел вместо него великим князем. Однако в народе возникло недовольство подобным насильственным захватом власти. Тогда ради сохранения покоя на Руси Юрий Дмитриевич – поехал к племяннику и добровольно вернул ему великое княжение. «А что скажешь ты, храбрый Гафур Мерза?» С немалым облегчением повернулся к татарскому воеводе князь Зазерский. «Готов ли ты в знак благодарности за свою храбрость принять из моих рук удел, достойный твоей доблести и высокого звания?» «Согласен ли ты, чтобы твои воины получили подобные награды?» «Я никогда не нарушу своей клятвы ханши Айгиль, княже», — с достоинством ответил татарин. «И не допущу того, чтобы хоть один из доверенных мне великой царицей воинов изменил ей ради корысти или тщеславия». «Но ведь великая и мудрая Айгиль...» Егор не поленился встать, подойти к татарке и склонить перед ней голову, не будет возражать против достойной награды своим воинам. Она, конечно же, не желает возникновения новой вражды между Единой Русью и Татарской Ордой, ни сейчас, ни в будущем. «Никаких войн между нами никогда в будущем», — выпрямилась правительница. «Я не люблю войн» но ради покоя моей державы мне нужна моя армия, которая будет подчиняться мне и только мне. Она у тебя будет, царица Айгель. Мы не хотим умолять твоей власти. Наоборот, каждого из нас мы можем сделать сильнее втрое. Что я должна для этого сделать? Наделить литовских и московских бояр Поместьями в Крыму, Поволжье и в Придонье, разрешить своим эмирам и нукерам получать наделы от меня на Руси и в новых землях. Тогда у тебя под рукой всегда будет крепкая армия искованной рати и татарской конницы, а в случае большой опасности к тебе в помощь немедленно примчатся полки всех трех союзников. Они придут, Защищать своих родственников, и ты сможешь на них положиться, как на собственных воинов. Но вот воевать друг против друга по той же причине они уже не согласятся. «Врагов покарать, друзей наградить», — медленно склонила голову татарка. «Да будет так! Союз на вечные времена!» «Люба!» «Люба!» — оказывается, к их разговору прислушивались. И бояре, и ватажники охотно приняли возможность общего союза с соратниками, вместе с которыми еще сегодня проливали кровь на одном поле, сражаясь против общего врага. И вечный мир в родных краях тоже был каждому по душе. «А что ты скажешь, храбрый крестоносец?» — обратился к барону Егор. — Как относится Тевтонский орден к нашему желанию жить в мире? — Я скажу князь Георгии, что считаю свою клятву исполненной, — поднялся со своего места Михаэль фон Штернберг. — Полагаю, ты более не опасаешься обмана и удара в спину. Тогда мы с братьями возвращаемся в свои замки. Для меня было честью сражаться рядом с вами, барон. У Тевтонского ордена — храбрые войны. Мне жаль, князь Георгий, что мы служим разным церквям. Мой долг — нести людям истинную веру, а не твою. Барон коротко кивнул и вышел из трапезной. — Ты успел пообещать много уделов, атаман, — проводил его взглядом Юрий Дмитриевич. Но ты так и не сказал, где намерен их взять. Я объявил крестовый поход, мой друг, с сожалением вздохнул Егор. Он может закончиться только в одном единственном месте царь Царьграде, на ступенях храма Святой Софии. Святой город надобно освободить из-под османского ига. То, что царь Град окружен османскими землями, не значит, что он томится под игом, с сомнением произнес скалецкий князь. К тому же султан Мехмед и император Мануил — союзники. — Какая разница? — А ты циник, князь Егорий, — вроде даже удивился Юрий Дмитриевич. — Нет, князь, просто я вижу будущее, — признался Егор. Османская империя скоро станет сильнейшим из европейских государств, и русским придется воевать с ней несколько веков, проливая реки крови. Во благо наших детей зверя лучше уничтожить, пока он еще не вырос». «Думаю, ты преувеличиваешь атаман», — покачал головой князь Галицкий. «Однако же все едино». Пусть султан Мехмед — союзник царь Граду. С нами у него мира нет. Юрий Дмитриевич осушил свой кубок и выпрямился. Слушайте меня, бояре! Ныне я, волею брата став великим князем, обязан мчаться в Москву, дабы принять город, земли и казну под свою руку. Те, кто желает вернуться к родному порогу, могут отправиться вместе со мной. Тем же, кто хочет добыть себе ратную славу, добычу и новые уделы, дозволяю под рукой союзникам его, князя Егория Зазерского, продолжить поход в южные земли и освободить колыбель веры христианской от угрозы османского порабощения». Бояри загудели, словно огромный, разбуженный улей, обсуждая нежданное предложение. А князь Галицкий, вежливо склонившись перед ханшей, отправился к выходу. Царица Айгиль тоже поднялась. «Милостью Аллаха, Великого и Всемогущего, сегодня мы одолели неверных, что желали гибели нашей державе. С легкой душой... Я возвращаюсь с сарай. Те, кто желает вернуться, могут поворачивать своих коней и следовать за мной. Тем же, кто желает обогатиться добычей и землей на прокормление, дозволяю встать под руку верного союзника моего князя Егория Зазерского и продолжить поход в земли неверных». Татарские сотники тоже встрепенулись, переглядываясь, быстро заговорили. Айгиль одарила Вожникова долгим томным взглядом, после чего стремительно направилась к двери в сопровождении четырех нукеров. — Жду твоих приказов, князь! — тихо произнес Гафур Мерза, но поспешил вслед за госпожой, не услышав ответа. — Нам тоже пора! — положил руку на колено супруги Егор. Пусть войны веселятся, а мне следует прикинуть путь движения, сроки и определить потребности в провианте. То есть теперь вся армия твоя? Похоже, княгиня никак не могла поверить в случившееся. Десять тысяч татар, семь тысяч новгородцев, десять тысяч кованных ратников плюс еще тысяч пять литовцев — что присягнули на верность в пути присоединения, прикинул Егор. Если нынешняя смута разорила османов так же, как орду, к осени от них останется только слабое воспоминание.